В ноябре начались морозы, а потом их сменила оттепель. Ну а за ней снова морозы. Животик был уже приличным, кругленький. Говорили на девочку. Упала она у метро. Как раз ехала навестить брата. Оттуда и забрала ее скорая с кровотечением. Вернулась через пятнадцать дней, одна, без ребенка. Села на кровати, раскачиваясь и воя, просидела так ровно три дня и три ночи. Он ничего не мог сделать. Не помогали ни уговоры, ни убеждения, ни здравые доводы. А потом Дина слегла. И пролежала еще месяца три. Так бы и лежала еще, если бы не их отъезд. Решение принял он. Она тогда ни на что была не способна. Да и что ее интересовало? Вообще ничего. Он объяснил коротко. «Нам надо сменить обстановку. Уехать отсюда». «Где все сплошное напоминание». Там, Вэлл, well, новый завод, перспективы. Сразу хорошая должность, зарплата, жильё. Да, провинция. А как ты хотела? Ну, если строить карьеру. И ты там всегда найдёшь, где работать с твоей-то профессией. Ей было всё равно. Столица, провинция, Северный полюс, Южная Африка или Австралия. Вещи он собирал сам. Она по-прежнему почти не вставала. Ну и поехали. Что уж теперь. Так и приехали сюда, в эту. Дина сделала паузу. «Дыру!» Потом мы обе молчали и не задавала вопросов. Только теперь поняла, откуда такая тоска у нее в глазах. Ничего не получилось. И весь город, к тому же, знал про его похождение. Бедная, бедная. Бедная, богатая Дина Михайловна. Столичная девочка, красавица, умница. И чтоб вот так. Я думала, что ничего больше она не скажет. И так все понятно. Но Дина снова начала говорить, боль выплёскивалась из неё, как кипяток из кастрюли. Булькала, шипела, как на горячей плите. Дина говорила, что отношения у них так и не наладились. Нет, внешне всё было неплохо, но после той истории людьми они стали чужими. А были ли родными? Вот ведь вопрос. Он очень хотел детей, очень. Она честно старалась. Нет, старались они вместе. Он доставал ей путевки на грязи в бесконечные санатории, отправлял в столицу к лучшим специалистам. Ничего не жалел, ничего, но все было тщетно. Дина чувствовала свою вину, хотя в чем была ее вина? Непонятно. И эта вина загоняла ее в угол все дальше и глубже. Он начал поддавать, сначала слегка, потом все больше. Начались бесконечные походы в бани, на охоту, рыбалку, а там пьянство и девки. Она была уверена, и девки. Приходил жалкий и виноватый, старался задобрить и искупить. Кидал деньги, покупал путевки за границу. один плакала и умоляла остановиться. Он злился, срывался сильнее, а потом опять обещал, обещал. И все оставалось по-прежнему. Они почти не разговаривали. Ну, как разговаривают муж и жена. Жили соседями. Дина, разумеется, все понимала про его баб. Город-то маленький. Всем все известно. Отдыхать ездили поодиночке, и потом, спустя время, она находила следы его романтических историй. Любовные письма, записки. Попадались они в бардачке машины, в его письменном столе, в пиджаке, в портфеле. Однажды нашла шелковый шарф и флакончик духов. Были скандалы, но он, кажется, уже ничего не боялся. Не оправдывался, не врал и не обещал, хлопал дверью и уходил к себе в кабинет. Одина, раздавленный унижением, не спала в своей роскошной итальянской спальне с резными завитушками на высокой спинке, размышляла о смерти. Понимала одно — или терпеть, или уйти. Вот только куда? А потом? Потом появилась эта — Марина. И вот здесь начался ад. Жила она даже не в Эл, в деревне. В десяти километрах от Эл. Юбка до попа, фиолетовый маникюр, черные тени. Как он вообще мог? Как мог на нее обратить внимание, на это чучело? Чудовище, непромытую шалаву. Где были его глаза? Где? Как можно было вообще лечь с этой девкой? Вскоре она родила. Финал? Апофеоз дивной истории, весь город смеялся над ним. А там мальчик, сын, долгожданный, нет, она где-то может понять, ребёнок, и всё же. Так и живём, заключила Дина, в сплошном веселье, пару дней на выходные. Он там, а на неделе здесь, дома. Здорово, да? Снимает этой квартиру, конечно, содержит, да, там ребёнок, но зачем же так? Зачем так меня унижать и топтать? А по-человечески нельзя было развестись и уйти. А ведь не уходит. Не хочет уходить отсюда, вы понимаете? Я говорю, уходи, там ведь ребенок. А он отвечает, эту квартиру дали мне, не тебе. И отсюда я никуда не уйду. Но, думаю, дело не только в этом. Не только в квартире. Он, он боится сходиться с ней. Все понимает, боится с ней строить семью. Он понимает, что такое она, эта девка. И еще ему так удобно. Здесь чистота, красота, свежее белье, полный обед. Все, как он привык. А там? Там молодое и жадное тело. Кувырки, бег с препятствиями, акробатические тюды. И еще сын, разумеется, сын. Он возит мальчишке чемоданы тряпья и игрушек. А мальчик говорит «ложи» и «тубаретка». Это рассказала его секретарша. Она из сочувствующих а также про звонки ее, любовницы, по сто раз на дню. А у него все совещания, планерки, важные люди. И вообще он не молод. Его-то годы и такая нагрузка. Дина усмехнулась. — Думаю, — добавила она, — вот если бы. Но не стало меня. Я бы его подвела. Ох, как бы я его подвела, ведь тогда ему пришлось бы на этой жениться. Дина засмеялась и посмотрела мне в глаза. «А вы как думаете, а? Подвела бы!» Я смутилась и только пожала плечами. «Да кто ж их знает?» Дина кивнула и со вздохом продолжила. «Да, хотя они ведь прозрачны, эти мужики, и предсказуемы, и все их действия можно просчитать до миллиметра, не замечали? И еще все они жуткие трусы!» Я кивнула, сразу вспомнив Димку и Валентина. Да. Страшные трусы. Все так. Осмелев, я вдруг спросил. Простите меня, а почему вы не уехали? Ну, в Москву, вы же москвичка. Москвичка, хмыкнул один. Была, была я москвичкой когда-то. А сейчас в квартире живет брат с семьей, двое детей, один зять. Все там. Ну и тут еще я. С какого боку? Сесть им на голову. Брат ухаживал за отцом, потом за матчихой. Причем тут я? Квартира его. И куда мне податься? Куда? Здесь мой дом. Я выстраивала его, как детский конструктор. Украшала и обставляла. Я люблю его. Здесь работа, как ни крути. Здесь я. Человек. У меня репутация должность. А что говорят за глаза? Мне плевать. А в школе я думаю? Меня уважают. Ну, я надеюсь. Да и потом. Она улыбнулась. Этот Тел я всегда ненавидела. Дыра за холустье. Мой самый страшный кошмар. Кошмар с большой буквы. Гробница моя. А сейчас я даже привыкла. Вы не поверите. Я смогла полюбить его тихие улицы. Его нерасторопность, медлительность, провинциальность, речку, леса за окна, булыжную мостовую. Храм на горе. Я там бываю. Сквер на обрыве и лавочку, где я люблю посидеть. Осенью я хожу по грибы. Ах, как я люблю это дело!» И Дина снова заулыбалась. «Очень люблю. Осенний лес, жёлтые листья, пахнет землёй и дождём, сыро и влажно. А дышится мне так легко, так свободно. А вы, — вдруг спросил меня Дина, — вы любите лес?» Я кивнула. «Люблю. А город этот ненавижу». Я выпалила эту фразу одним махом и испугалась. «Не обидеться ли?» Дина засмеялась и махнула рукой. «Мне это понятно. Знаете, как я его ненавидела?» «Ох, трудно даже передать. А сейчас?» «Нет, не полюбила. Привыкла, наверное». «Снова сила привычки. И это нас губит. Да и возраст». Ну, вы представьте, сколько лет вам и сколько мне, да и сил не осталось на перемены. Возраст, знаете ли, странная штука, мне ведь уже сорок девять. Ни сил на борьбу, ни сил на эмоции, даже на ненависть не осталось. Все кончились. А вам, Лидочка, так Дин назвала меня в первый раз. Вам надо бежать, скорее бежать прочь отсюда и забыть этот город и этого вашего. Как его? Да, впрочем, не важно. Только бежать. Вот я не успела, так вы за меня. Бегите скорее, я вас умоляю, иначе погрязнете, как в болоте, и так и останетесь здесь. Поверьте, я знаю. Вы думаете, у меня не было мысли избежать? А не сподобилась. И чего испугалась? Было это лет этак десять назад. Но вот ведь осталось. Наверное, все же надеялась, да. И еще Дина сделала паузу. В молодости я его не любила. Ну, я говорила. А вот потом, мы еще помолчали, и я увидела такую неизбывную, такую ужасную грусть и боль в глазах Дианы, что мне стало страшно. «Так вы меня поняли?» Она тряхнула головой и чуть улыбнулась. «Бегите!» «Куда, господи?» Я дернула плечом. «Куда мне бежать? Обратно в деревню? Нет, я не хочу!» «Не хочу в этот дом, не смогу. Куда?» — повторила я. «Снова вперёд, снова купить билет, куда денег хватит. И так у меня и денег нет». Тут я горько засмеялась. Были копейки, и те отобрали. Дина внимательно посмотрела мне прямо в глаза и твёрдо сказала. «В Москву, Лида. В деревне вы пропадёте. Вы умные и красивые. В Москву, Лидия Андреевна. Только в Москву. А в Петербург?» спросила я, вспомнив Захара Ильича. Дина на минуту задумалась и покачала головой. Нет, Лида, вот туда вам не надо. Город прекрасный, что говорить, только печальный очень и очень сырой, будто плачет все время. Да и как жить в музее, тоска? И вы будете плакать. А Москва, она ведь живая иногда улыбается. Попроще, конечно, и все же живая. Ни музей, ни собор, ни пантеон. Просто город и все. Город возможностей, кстати. Езжайте, Лида, и дерзайте, пока еще силы и возраст. И потом там будет легче, там много людей. К этой вашей, ну как ее, королеве. Она ведь жива?» Я испуганно посмотрела на Дину. «К королеве? А она тут при чем?» «Она?» Дина Михайловна усмехнулась. «Она тут при всем. Жива!» Старая наверняка одинока, верно, все так? Ну вот и спешите, пока есть квартира. Ведь она вам, ну, вроде как родственница. С ней столько связано, вся ваша жизнь. Единственная, так сказать, ваша родня. Она должна стать вашей, эта квартира. Ведь королева, как вы ее называете, отняла у вас многое, верно? Ну вот пусть и платят. Все платят, не так ли? А это плата. Поверьте, не так уж велика. А что государству? Оно перебьется, так что вперед. Думайте, Лида, и поскорее бегите. Я ошарашенно молчала. Я была растеряна, оглушена. Мне? По праву? Да глупость какая. Причем тут я и королева? Причем тут квартира? Государство причем? Причем тут Москва? Где я? И где все вышеперечисленное? И как мы можем, ну, пересечься, совпасть, соприкоснуться?» Потом Дина заторопилась, принялась одеваться и долго говорила с кем-то по телефону. А я вымала чашки, убрала со стола и села на стул. Я смотрела в окно и ничего не понимала, совсем ничего. В голове было гулко и пусто. «До вечера!» — крикнула мне Дина из прихожей. «А вы отдыхайте!» Хлопнула дверь, и в квартире от хозяйки остался лишь легкий аромат ее духов. Я вздрогнула и снова уставилась в окно. Смотрела в окно и никак не могла сосредоточиться. А может, и вправду? Ведь здесь-то остаться я не могу. Валентин, Лариска, Дина, упырь и коллеги. Нет, это слишком. Здесь мне места нет. И мне надо срочно уехать. В Москву? А почему бы и нет? Раз Питер плачет, а Москва иногда улыбается. Уезжала я через два дня. Дольше беспокоить хозяйку было неловко. Мы были обе смущены случившимся своим откровением и той ночью. Кажется, обе пожалели об этом. Уж Дина, как мне показалось, точно. На следующий день она снова стала прежней Диной Михайловной, заводчим школы и женой директора завода, замкнутой, строгой, серьезной и недоступной. Я сказала День Михайловне, что уезжаю. А она даже не спросила, куда. Вот ведь характер. Человек, лишенный любопытства. Или уважающий чужой выбор. Она просто кивнула и, кажется, испытала какое-то облегчение. Это понятно? Мы обе испытывали неловкость. Я собирала свои вещи, когда Дина зашла в кабинет, внимательно посмотрела и положила на кресло красивую дорожную сумку. С ней вам будет удобнее сказала она и вышла из комнаты. Минут через десять снова зашла. В ее руке был большой, чем-то плотно набитый пакет. Дина явно смущалась. Кашлинов сказала нерешительно. «Вы меня извините, Лида. Здесь вещи. Хорошие вещи. Вы мне поверьте. Кое-что я привезла из поездок. Вы...» Она замолчала. «Попробуйте не обижаться. Буду рада, если у вас это получится. По-моему, ничего обидного в этом нет». А, леди Андреевна, просто совершенно некуда все это носить. Покупаю без меры. Без головы, наверное. Это какое-то утешение, что ли. Сублимация, да. А потом, вот куда? Подруг у меня нет. Жена брата, толстушка. Для племянницы это, видите ли, не клево. И что со всем этим делать? Не знаю, мы с вами одного размера. Вот как мне повезло. Сказав это, Дина покраснела и почему-то рассмеялась. Я тоже улыбнулась. «Дина Михайловна, дорогая, да спасибо огромное, большое-пребольшое спасибо. Буду носить и вас вспоминать. Впрочем...» Я замолчала, почувствовав в горле комок. «Я вас и так не забуду». Мы обнялись. На автостанции я купила билет до Н, а там до поселка рукой подать. Куда мне было деваться? Где меня ждали на этом свете? И я решила уехать домой. Я шла по дороге, ведущей к моему дому. Ничего не изменилось, все было как прежде. Только, кажется, прибавилось заколоченных домов. Люди покидали поселок в поисках лучшей жизни. Было сумрачно и довольно темно. По дороге я почти никого не встретила, народ сидел по домам. И окна подсвечивались голубым светом телеэкранов. Навстречу мне шел пожилой поддатый мужик. Поравнявшись, он глянул на меня без всякого интереса и медленно пошёл дальше. Да и я его не узнала. Я зашла в свой двор и присела на лавочку. Лавочку эту сколотил ещё мой отец для бабы Мани. Когда-то там стоял стол, где баба перебирала овощи, чистила картошку, солила огурцы. Конечно же, в тёплое время года. Иногда мы пили там чай, рядом рос куст крыжовника, колючий, густой. Не вставая за стола, я срывала крупные кисло-сладкие ягоды и бросала их в чай. «Как конфета, да, ба?» — говорила я. А баба моя кивала и грустно вздыхала. Потом стол подгнил и завалился, но я его извела. Я сидела на шаткой подгнившей ловчонке и боялась зайти внутрь, в свой дом. Чего я боялась? Воспоминаний. Потом я замерзла и, наконец, нашла в себе мужество. Дверь открылась не сразу, разбухла и оцерела. И сразу на меня пахнула нежильем. Таким холодом, такой выстуженностью, таким одиночеством. Я опустилась на корточки в сенях и разревелась. Все правильно. Брошенный одинокий дом, как одинокий брошенный человек. Никому не нужный. Он становится пустохолоден, равнодушен и обидчив. Я чувствовала себя такой же одинокой, холодной и опустошенной. В нас не было сердца, только обида и боль. В доме пахло мышами, и везде на полу, в кроватях, в столе густо лежал мышиный помёт. Усталая и разбитая, сбросила одеяло и подушку на пол, положила под голову сумку, укрылась бабиным ватником и легла на кровать. Среди ночи мне захотелось пить, но вода в ведре на кухне давно протухла и покрылась зеленью. Не вода, а болото. Рано утром я встала, принесла воды, умылась, напилась. И все, наконец, решила. Я не останусь здесь ни на день, ни на минуту. Я не хочу начинать все сначала здесь, в этом склепе. Я ухожу. И ухожу навсегда. В конце концов, Дина права. Я могу попробовать, что ли. А вдруг получится, а? Вдруг все получится. Вдруг? Я имею на это право. Я пошла в комнату Полины Сергеевны, Нашла в ее ящике пару писем, сломанные золотые часики подарок королевы, и вышла прочь. Тогда мне казалось, что навсегда. Заперев дом, быстрым шагом я пошла к остановке. Решение мое было твердым, в Москву. А что там получится? Так это посмотрим. Хватит быть нюни Лида. Хватит надеяться на справедливость. Хватит ждать подарков от жизни. Хватит верить, что все в руках судьбы. Твоя судьба — это ты. Твой характер, напор и уверенность. Только ты, больше никто тебе не поможет. Хватит кукситься и обижаться. Теперь все решаешь ты. И в твоих руках вся твоя жизнь. И пусть ответят те, кто виноват, кто сломал тебе жизнь. Пусть они тоже хлебнут. Моя решительность придала мне сил. Кто-то окликнул меня по дороге, но я не обернулась, только прибавила шаг. На остановке, слава богу, никого не было. Дождавшись автобуса, я уселась у окна и отправилась в новую жизнь. На остановке я забежала в буфет, схватила стаканчик кофе, два бутерброда и сладкую булочку. Я теперь с наслаждением съела все это, запивая горячим сладким кофе и улыбнулась. В этот момент я была уверена, что у меня все получится.